Современная философия. Перед ней стоят две основные задачи: апология применения боевой беспилотной авиации и философское обоснование понятия активист. Но всё прочее не предусмотрено Грантов, так что и распространяться про современную философию особенно нечего.